Глава восьмая. Джоджо. Я не могу смотреть прямо на него. Слишком уж странно он сидит на полу машины, зажатой между детским креслом Кайлы и передним сиденьем, столкнувшись со мной лицом к лицу. Он ничего не говорит, просто закидывает руки на колени, опускает голову и прикрывает лицо запястьями. Одну из рук сжимает в кулак. «Никогда еще я не видел таких коленей, как у него», как два старых, грязных, потрепанных теннисных мяча. Хоть он и худой, с руками и ногами тонкими, словно веточки, он кажется слишком большим, чтобы поместиться в пространстве, куда он себя запихал. Он острый по краям, но его слишком много для этого места, поэтому все, о чем я могу думать, глядя на него, что-то не так. Эта фраза крутится у меня в голове, словно летучая мышь, взмахивает крыльями, трепещет, ударяясь об углы чердака. Я не понимаю, что заснул, пока не просыпаюсь от того, как останавливается машина, от мигающих огней, от полицейского в окне, который велит Леоне выйти из машины, а мальчик на полу погружается все глубже, прикрывая уши руками. «Тебя закуют», — говорит он. Когда офицер подходит к задней двери и говорит, «Выйдите из машины, молодой человек», мальчик сжимается еще сильнее, скручивается, словно многоножка, и хмурится. «Я же говорил», — Говорит он. Это мой первый допрос полицией. Кайла кричит и тянется ко мне, а Мисти жалуется, и ее рубашка сползает еще ниже по плечу, обнажая верх груди. Но я не смотрю на нее. Все, на что хватает моего внимания, это брыкающаяся Кайла и человек, приказывающий мне сесть, словно я пес. Сидеть. И я сажусь, а потом испытываю чувство вины за то, что не сопротивляюсь, за то, что не делаю того, что делает Кайла. Но потом я думаю о Ричи и чувствую мешочек ПА в кармане шорт. Я лезу туда рукой. Мне кажется, что если я нащупаю клык, перо, записку, возможно, смогу почувствовать силу этих вещей в себе. Может, тогда я не заплачу. Может, мое сердце перестанет ощущать себя птицей, врезавшейся в машину в полете, оглушенной и растерянной. Но тут полицейский выхватывает пистолет и направляет его на меня, бьет меня ногой, Кричит, чтобы я лег на землю. Надевает на меня наручники, спрашивает «Что в кармане, парень?» протягивая руку к мешочку па. Но Кайла, маленькая и яростная, мгновенно прыгает мне на спину. Я должен успокоить Кайлу, сказать ей вернуться к Мисти, слезть с меня и отпустить, но я не могу говорить. Птица забирается мне в горло, крыльями судорожно перебивает мне дыхание. «А если он застрелит ее, думаю я. Что, если он застрелит нас обоих? А потом, хоть наручники и вгрызаются в мои запястья, я замечаю, что Ричи смотрит на меня из окна автомобиля. Он отвлекает меня от этого жаркого дня, от того, как Мисти уводит Кайла в сторону, но только на секунду, потому что я не могу не вспомнить снова о происходящем. О смуглых руках Кайлы и о пистолете, черном как гниль, навивающем ужас. Образ пистолета остается со мной даже после того, как Кайл урвет, после того, как полицейский осматривает мои штаны и снимает с меня кусачие наручники, даже после того, как мы все садимся в машину и едем дальше по дороге, а Лео не наклоняется на переднем сиденье, словно ей плохо, этот черный пистолет все еще стоит у меня перед глазами, вызывает ощущение щекотки где-то в районе затылка, зуд на плече. Кайла прижимается ко мне и тут же засыпает. В машине так влажно и душно, у Мисте лоб в поту, на носу сопящей кайлы появляются мокрые бусинки, и я чувствую, как у меня по спине течет вода. Я потираю следы на запястьях от наручников и снова вижу пистолет. И мальчик начинает говорить. «Ты называешь его Па», — говорит Ричи. Кажется, это вопрос, но он произносит его как утверждение. Я смотрю на мисти, которая кусает пальцы и смотрит в окно и киваю. «Своего дедушку», — добавляет мальчик, подняв глаза колбу к потолку машины, будто читает слова в небе. Майкл тоже не обращает внимания на то, что происходит на заднем сиденье. Он ведет машину и гладит спину Леоне. Та скрючилась и стонет. Я снова киваю. «А я», — говорит он. «Ричи», — шепчу я одними губами. Он выглядит так, будто хочет улыбнуться, но не делает этого. «Он рассказывал тебе обо мне?» «Я киваю». «Он говорил, как мы познакомились?» «Что мы вместе были в Парчмане?» «Я выдыхаю и снова киваю». «Сейчас пацанов твоего возраста туда уже не посылают». «Запястья все еще болят». «Иногда мне кажется, что все изменилось, а потом я засыпаю и просыпаюсь, и все по-прежнему». «Кажется, будто наручники прорезали мне запястья до костей». «Это как змея, которая сбрасывает кожу». Снаружи выглядит иначе, когда меняются чешуйки, но внутри всегда остается то же самое. Как будто мой костный мозг каким-то образом ушиблен. «Ты похож на Рива», — говорит Ричи. Он опускает подбородок на руки и тяжело дышит, будто только что долго бежал. Я перекладываю Кайлу к себе на колени, и от нее становится очень жарко. Мне приходится отвести взгляд от мальчика, скрючившегося на полу машины, поэтому я смотрю в окно на высокие деревья, мелькающие мимо, и думаю о пистолете. Хотя мне он напоминал лишь о холоде, думаю, на ощупь он был бы горячим. Настолько горячим, что выжег бы отпечатки моих пальцев. После одного из таких долгих перегонов, после как минимум двух часов одних лишь деревьев вокруг, мы, наконец, наталкиваемся на заправку, и Майкл сворачивает к ней. Мальчик все время сидит тихо, я пою «Кайли», А Мисти играет во что-то на телефоне, так что все поднимают голову, когда мы въезжаем на парковку. Солнце печет во всю полуденную силу. не все еще сгорблена на переднем сиденье, но больше не стонет. Она такая же тихая, как и мальчик, но не такая неподвижная. Она скрестила руки на груди и трет ими живот, бока и спину, словно изображая поцелуй с партнером, пальцы впиваются в ребра и примерно каждые пять секунд ее голова резко откидывается, как будто кто-то ударил ее по лицу баскетбольным мячом, таким же, каким меня ударили, когда мне было семь в парке. Мой кузен Ред бросил мне мяч и слишком поздно крикнул «Лови!». Я не обращал внимания на него, да и на игру в целом. Я смотрел на трибуны, где сидели Леони с Майклом, плотно прижавшись друг к другу на морозном воздухе. Укутанные в куртке, они были похожи на курно на Сесте. Я развернулся ровно в тот момент, когда мяч стукнулся мне по носу и рту да так сильно, что перед глазами побелело, а на мече осталась моя слюна. Все засмеялись, и мне это показалось смешным и ужасным одновременно. Майкл порылся в сумочке Леони, достал 10 долларовых купюр и помахал ими. «Мне нужно, чтобы ты купил две вещи — молоко и уголь». Кайло спит. «Твоей маме плохо, это ей для желудка». Я вспоминаю серую воду, черную похлебку из листьев, которую она сварила для Кайлы. Она давала Кайле что-то, что варила сама, чтобы ей стало лучше. У нее больше не осталось? Интересно, помогло бы то лекарство, которое она приготовила сейчас самой Леоне? Помогло бы сделать так, чтобы она вытошнила весь яд из своего тела? Она все дала Кайле, говорит Мисти. А зачем уголь? Джорджо, ты всегда так много болтаешь, когда тебя просят что-то сделать. Он мог бы ударить меня прямо сейчас. В основном это делала Леони, но я знаю, что Майкл тоже мог. Правда, он никогда не бил меня кулаком. Всегда открытой ладонью, но его рука была как лопата, когда он бил меня по узкой линии моего плеча, по костлявой груди, по руке, где слишком мало мышц, чтобы смягчить удар. Кайл спит, говорю я снова, пытаясь сказать это твердо, но выходит мягко, как бормотание. Совсем не так, как я хотел бы. Майкл не слышит в моих словах. «Ты нам не нужен». Он слышит «Я слабый». «Так положи ее на детское сиденье». «Она проснется», возражаю я. Кайла спит крепко. К тому же ей сейчас плохо, так что, наверное, она не проснется. Но я не хочу ее отпускать. Не хочу оставлять ее с Ричи, сидящим у ее ног. Ее пальцы у его головы, ее маленькие ножки свисают у самого его рта. Что если она увидит его? «Да твою мать, пойду сама заберу» говорит мисти и открывает дверь машины. Нет, говорит Майкл. Джорджо, вытаскивай свою грёбаную задницу из машины, иди внутрь и купи то, что я тебе сказал. Сейчас же. Он сейчас ударит тебя. По лицу, говорит Ричи, но не поднимает при этом глаз, не поднимает головы, все еще держит голову опущенной. Я к ней не прикоснусь. Кайла, говорю я, Майкл бросает в меня деньгами. Его рука превращается в острый клинок. Другой рукой он держит Леоне за плечо, удерживая ее в вертикальном положении. «Она слишком мала, она мне не поможет», — говорит Ричи. «Мне нужен ты». «Хорошо, я схожу», — говорю я. Майкл не оборачивается. Он смотрит, как я укладываю Кайлу на ее сиденье, как я пытаюсь поправить ей голову, чтобы та не свисала вперед, чтобы ее маленький подбородок не впивался ей в грудь. Смотрит, как я краем глаза гляжу на Ричи, лежащего на полу который помахивает в ответ рукой, но не поднимает голову. «Я никуда не денусь», — говорит он. Внутри магазина прохладно, а воздух снаружи такой жаркий и влажный, что все окна запотели. Изнутри я не вижу машины Леони, только размазанное серое пятно на стекле. У мужчины за прилавком большая коричневая кудрявая борода, волосы растут во все стороны, но сам он тощий и желтый, даже волосы, которые он зачесал поверх головы, чтобы скрыть лысину, желтые. И это работает, потому что кожа на его голове такая же желтая, как и на остальном теле, и мне трудно определить, где заканчивается кожа и начинаются волосы. «Все?» – уточняет он, когда я ставлю кварту молока и маленькие брикеты угля на прилавок. Он растягивает слова так, что кажется, будто они укладываются между нами петлями, и мне приходится переводить их, чтобы пробраться через его акцент. Я подаюсь вперед, он отступает на шаг, маленький, как ноготок. Вздрагивает. Я вспоминаю, что я черный и тоже отступаю назад. «Да», — говорю я и подвигаю к нему деньги. Я возвращаюсь в машину с пакетом, но Майкл разочарован. «Вернись внутрь», — говорит он, — «и купи молоток или отвертку или что-нибудь в этом духе. Иди туда, где лежат товары для дома и автомобилей, там должно что-то найтись. Иначе чем ты предлагаешь мне уголь колоть?» «Получается еще не все», — спрашивает мужчина, когда я подвигаю к нему по прилавку манометр для шин. «Получается», — соглашаюсь я. Он улыбается мне серыми зубами. Десны красные. Его рот — единственное, что есть в нем яркого, этакий красный сюрприз из-под бороды. Я вынимаю леденец тутси-поп из бокса. Почем? «75 центов», — говорит мужчина. Его глаза говорят иное. «Я бы отдал даром, если бы мог, но не могу. Тут камеры». «Я заплачу», — говорю я. «Чек не нужен». Сдача холодит мне ногу через карман, когда я останавливаюсь у двери водителя и передаю Майклу манометр. А сдача? Я надеялся, что он забудет о ней, что на следующей остановке я смогу пробраться в магазин вместе с и купить вяленой говядины и чего-нибудь себе попить. Мои внутренности снова кажутся мне воздушным шаром, наполненным одним лишь воздухом. Я вытаскиваю сдачу, задевая мешочек, который дал мне Па. Когда я забираюсь в машину, Майкл передает мне грязную тарелку, которую Леони спрятала под водительским сиденьем, и брикет угля с манометром. «Уголь, жесть какой дорогой», — говорит он. «На, покали. «Конфеты», — говорит Кайла, и тянется ко мне. Микаэла, оставь брата в покое», — говорит Майкл. Он гладит Леони по волосам, наклоняется, чтобы шепнуть ей на ухо, и я ловлю маленькие кусочки его слов. «Просто дыши, детка, дыши», — говорит он. Говорю я Кайле, прислоняю колени к двери изгибаюсь над тарелкой и углем. Я бью по углю аккуратно, потому что опасаюсь разбить манометром тарелку. Кайла скулит все громче. Думаю, что она сейчас начнет кричать «конфеты, конфеты», но когда я оборачиваюсь к Кайле, вижу, что она держит два средних пальца во рту. И я знаю, потому как она изучает меня по ее маленьким круглым как бусины глазам, Потому как она спокойно сидит на своем месте, теребя пряжку ремня безопасности другой рукой, что у нее это есть, как и у меня. Что она понимает так же, как я. Нет, даже лучше, потому что она уже это умеет. Потому что она может посмотреть на меня и понять, что я думаю. Понять мое «Да, есть Кайла, есть для тебя леденец, но нужно подождать, пока я закончу, и тогда ты получишь его. Обещаю, ведь ты была хорошей девочкой». И она растягивает рот в улыбке вокруг своих мокрых пальцев. Ее маленькие зубы, идеальные и ровные, как рисенки, и я знаю, что она слышит меня. «Майк, ты уверен?» – спрашивает Мисти. «Так делают в больнице», – говорит Майкл. «Ни разу не слышала, чтобы кто-то использовал такой, на котором жарит. «Что поделать?» – отвечает Майкл. «А если ей станет только хуже?» «Ты в курсе, что она сделала?» «Да», – говорит Мисти тихо, почти глотая слова. «Ну, тогда ты знаешь, что ей нужно что-то принять». «Знаю». «Ну так вот, что есть, то есть», — говорит Майкл твердым, как застывший бетон голосом, как будто он окончательно закрыл вопрос. «Готово», — говорю я. «Весь?» И поднимаю блюдце так, чтобы он мог видеть его. Видеть крошечную кучку чоро-серного порошка, сильно пахнущего серой, как плохая земля. Как в заливе, когда уровень воды понижается, когда вода отступает за луной, или когда дождя нет, и грязное дно, где прячутся раки, становится черным и липким под голубым небом и начинает вонять. Майкл берет порошок. Он снимает пластик с крышки на пакете молока, открывает его и делает два больших глотка. Я так голоден, что чувствую запах молока в его дыхании, чувствую его в машине. Когда он берет уголь и сыплет его в молоко, Закрывает крышку и встряхивает. Молоко становится серым. Он снова открывает крышку, и в машине появляется новый запах запах, от которого горло сжимается, запах от которого хочется сглотнуть, что я и делаю. Господи, как же воняет, говорит Мисти. Она натягивает свою футболку на нижнюю половину лица на манер маски. А кто сказал, что будет приятно, Мисти, говорит Майкл. Он приподнимает Леони, ее голова откидывается назад. Я ожидаю, что ее глаза будут закрыты, но это не так. Они распахнуты, и ее ресницы трепещут с огромной скоростью, как крылья калибри. Слепящий шок. Давай, детка, это надо выпить. Леони извивается и вертится так, будто у нее вовсе нет костей. Ее тело изгибается, словно червь. «Конфета?» – спрашивает Кайла. Ноздри Майкла раздуваются, и его губы расплываются, словно он хочет улыбнуться, но улыбки нет. Его зубы влажные и отливают желтым, как у собаки. Он не заметит. Все его внимание сосредоточено на Леоне, на ее изгибающихся шеи и руках, которыми она пытается оттолкнуть его. Я разворачиваю леденец. Он красный и блестящий. Я прячу его в ладони и передаю Кайле. Если Майкл спросит, откуда она это взяла, я скажу, что нашел его на полу машины. «Что это?» – спрашивает Ричи. «Мисти, помоги!» – просит Майкл. Молоко стекает по его предплечью. Леони сопротивляется. Заткни ей нос. Твою мать, ругается Мисти, выходит, пересаживается на переднее сиденье, и теперь они оба борются с Леони, и Майкл вливает сколько получается в горло Леони. Та глотает, дышит, кашляет, и серое молоко разбрызгивается по всей машине. Держи меня, говорит Кайла и заползает ко мне на колени. Ее волосы касаются моего лица, и я чувствую запах леденца в ее дыхании, сладкий и кислый. Она поворачивает голову и пахнет так, словно у меня под носом оказалась целая охапка сладкой ваты. «Леденец», — шепчу я. Ричи кивает и вытягивает руки над головой. «Это твоя мама?» — спрашивает он. «Нет», — отвечаю я и молчу, даже когда Майкл вытаскивает ее из машины, и они оба становятся на колени в траве сбоку от заправки и ее рвет так сильно, что спина у нее изгибается, как у злого кота. Я пою детские песенки с Кайлой, пока Лео не рвет, потому что хочу, чтобы Кайла обращала внимание только на меня. Не хочу, чтобы она видела Леоне, сгорбившуюся и блюющую. Не хочу, чтобы она видела Майкла с напряженным лицом, как будто он сейчас заплачет. Не хочу, чтобы она видела Мисти, краснолицую, бегающую от заправки к ним на траву со стаканчиками воды. Но я пою детские песенки совсем неправильно. не пела их мне так давно, что я помню лишь отрывки. Свет проливается лишь на куски воспоминаний о том, как я сидел у нее на коленях, и мы оба пели на кухне, пропахшей луком и сладким перцем, чесноком и сельдереем. Запах был таким аппетитным, что хотелось съесть сам воздух. Ма смеялась над моим произношением, над тем, как я называл «коров коловами», а «кошек косками». Я, должно быть, был как раз в возрасте Кайлы, но я также чувствовал запах Леони, запах ее дыхания, жвачку с красной корицей, которую она жевала, когда пела у меня над духом. И даже когда я стал старше, и она перестала меня целовать, каждый раз, если кто-то жевал такую же жвачку, я вспоминал о Леоне, о ее мягких сухих губах на моей щеке. Кайле все равно, что песни кое-как склеены вместе и в произвольном порядке из осколков моей памяти как кусочки пазла, которые подходят, но не совсем. Я придумываю пантомимы к каждой строчке, но больше всего Кайле нравится ползущий вверх паучок, потому что я скрещиваю пальцы, шевелю ими в разные стороны. Вот паучок в автомобиле в нескольких сантиметрах от лица Кайлы ползет вверх против дождя, отчаянно. Когда мальчик начинает говорить, я пою тихо, шепотом, и Кайла также тихо подпевает мне, потому что ей весело, и я слушаю. Затем Кайло перестает петь, но все еще слушает и машет руками в воздухе и хныкает, когда я прекращаю, поэтому я продолжаю петь. «Риф уже старый, да?» – спрашивает Ричи. Я киваю, не переставая петь. Он был худее тебя, выше. Всегда был таким особенным, выделялся. И не только потому, что был молод. Просто потому, что он был риф. «Солнце ползет по небу». Его луч падает мимо лица мальчика на Кайлу, заставляя ее глаза сверкать. Там много не самых добрых людей, что раньше, что сейчас. Плохих людей. Таких, кому приятно делать плохо окружающим. Как будто им от этого легче. Лучи солнца, что попадают на лицо мальчика, не озаряют его светом, а словно делают его коричневее. Там бьют. Некоторые, глядя на мальчиков нашего возраста, видят в нас жертв, над которыми можно издеваться. Видят тех, у кого мягкие розовые внутренности. Рив пытался уберечь меня от этого, но совсем уберечь не смог, а я был слишком мал. Я не мог вынести этого. Все думал о своих братьях и сестрах, гадал, есть ли у них еда. Хотел узнать, каково это, проснулся и не чувствовать внутри себя заросли колючек. Коричневый цвет становится почти черным. Я не мог жить с этим, поэтому решил сбежать. Рив говорил тебе об этом? Я киваю. Видимо, не вышло. Ричи смеется тяжелым хромающим смехом. Затем он становится серьезным, его лицо чернее ночи в ярком солнечном свете. «Но я не знаю, как все произошло. Я должен узнать, как». Он смотрит на крышу автомобиля. «Риф наверняка знает». «Я больше не хочу слушать эту историю. Качаю головой. Не хочу, чтобы он говорил «спа», спрашивал его о той паре. Па никогда не рассказывал мне о том, что случилось с Ричи, когда тот сбежал. Каждый раз, когда я спрашиваю об этом, он меняет тему или просит помочь ему с чем-то во дворе. Я понимаю его чувства, когда он отводит взгляд или уходит, ожидая, что я последую за ним. Я знаю, что Па хочет сказать. Я не хочу об этом говорить. Это причиняет мне боль. — В чем дело? — спрашивает Ричи. Он обескуражен. — Заткнись. Мягко говорю я и киваю на Кайлу, которая шевелит пальцами в воздухе и говорит «Паучок, паучок». «Я должен увидеть его снова», — говорит он. «Должен узнать». Майкл поднял Леони как ребенка одной рукой под колени, другой под плечи. Ее голова откинута назад. Он говорит что-то ей в шею, несет ее к машине. Она качает головой. Мисти вытирает лоб бумажными полотенцами. Ричи приподнимается, как будто у него есть тело, кожа, кости и мышцы, и ему нужно размяться, прежде чем снова устроиться на полу. Так я смогу вернуться домой. Уже заполдень. Облака рассеялись, небо превратилось в сплошную голубую пелену, мягкий белый свет разливается повсюду, крася Кайлу в золотой, а меня в красный. Все вокруг поглощает свет, и лишь Ричи он словно обходит стороной. Деревья тихо переговариваются между собой. «Ты ведь даже не из Бойса», — говорю я утвердительно, хоть и знаю, что это вопрос. Ричи наклоняется ко мне так близко, что если бы у него было дыхание, я бы сейчас его явственно чуял. Я видел фотографии зубных щеток 40-х годов. Большие, как расчески для волос, а щетина на вид будто металлическая. Интересно, были ли у них такие там, в Парчмане? Или они просто сгрызали ветки до мякоти и чистили зубы так, как чистил их все свое детство па. Тебе кажется, что ты что-то такое знаешь, но это не так. Это что, например? Выпаливаю я быстро, потому что Мисти уже открывает переднюю дверцу, а Майкл кладет Леони на сиденье. Я понимаю, что дальше мне придется говорить тихо. Дом – это не всегда место. Дом, в котором я вырос, пропал. Там ничего больше нет, кроме полей и лесов. Но даже если бы дом все еще стоял, речь не об этом. Ричи потирает костяшки пальцев. Не знаю. Я вопросительно поднимаю правую бровь. Мы с Ма оба так можем. А пас с Леони нет. Дом — это земля. То, открывается ли она тебе? Будет ли она притягивать тебя так близко, что пространство между тобой и землей сомкнется, и вы станете единым целым, и она будет биться в такт твоему сердцу? Там, где жила моя семья, это была стена. жесткий пол, дерево, потом бетон. Без выхода, без биения сердца, без воздуха. «И что?» — шепчу я. Майкл заводит машину и выезжает с узкой гравийной стоянки возле заправки. Ветер поглаживает мне голову. Я так ищу. Что ищешь? Песню. Место — это песня, и я хочу стать ее частью. Ерунда какая-то. Мисти краем глаза смотрит на меня. Я выглядываю в окно. «Не ерунда, сам увидишь», — говорит Ричи. «Именно поэтому ты можешь слышать животных, видеть вещи, которых нет на самом деле. Это часть тебя. Это все внутри и вокруг тебя». «Что еще?» — опускаю руку и шепчу. «Что?» «Чего еще, я не знаю». Ричи смеется, смехом старика, хриплым и каркающим. «Слишком многого. А из основного» спрашиваю я одними губами. «Дома». Закатываю глаза. «Любви». Я указываю на Кайлу. Ричи пожимает плечами. еще много чего», — говорит он. Он вертится, словно пол под ним слишком жесткий как будто ему не нравится говорить о любви. Он смотрит на меня так же, как секретарша в школе, когда я в семь лет случайно обмочился, а Лея не так и не принесла чистую одежду. И вот я сидел на твердом оранжевом пластиковом стуле в кабинете и дрожал целый час, пока не связались с МА, и она не пришла и не вывела меня из-под кондиционера в жаркий день снаружи. Как будто ему жаль меня. Жаль из-за урока, который мне только предстоит выучить. «Еще о времени», — говорит он. «Ты ни черта не знаешь о времени».